Глава 4. Коммерческое предприятие капитана Вантоха. Капитан Ван Тох рассказывал с таким пылом и увлечением, что волосы у него на затылке взъерошились. «Я, сэр, я дал такую клятву. С той поры я, брат, не имел ни минуты покоя. В поданге я взял отпуск и послал господам в Амстердаме 157 жемчужин. Все, что мне натаскали мои зверьки». Потом я разыскал одного такого парня. Это был даяк, шарк-киллер, истребитель акул. Он убивал акул в воде ножом. Страшный вор и убийца этот даяк. Вместе с ним на маленьком Трамп-проходе я вернулся опять на Тонамасу и говорю. Мол, теперь фэлло... Приятель, от английского фэллоу. Ты будешь тут своим ножом убивать акул. Я хотел, чтобы он истребил там акул, и мои ящерки обрели покой. Он был такой разбойник и язычник, этот даяк, что та, были ему нипочем. Черт или не черт, это было ему все равно. А я тем временем производил observations и experiments, наблюдения и опыты, над Лизардс. Постой-ка, у меня есть судовой журнал, в котором я каждый день делал записи. Капитан вытащил из нагрудного кармана объемистую записную книжку и начал ее перелистывать. Какое у нас сегодня число? «Ага, 25 июня. Возьмем тогда, например, 25 июня. Это было, значит, в прошлом году. Да, вот оно. Да я кубил акулу. Лизард страшно интересуется этой дохлой тварью. Тоби. Это был маленький ящерка, замечательно умный», — пояснил капитан. «Пришлось дать им имена, понимаешь, чтобы я мог писать о них в этой книжке. Так вот, Тоби сунул пальцы в рану, нанесенную ножом». Вечером они носили сухие ветки для моего костра. Ну, это вздор, буркнул капитан. Я поищу какой-нибудь другой день. Скажем, 20 июня, а? Лизардс продолжали строить этот этот, как это называется, джети плотину? Я, плотину. Такая, да, плотина. Они строили тогда новую плотину в северо-западном углу Devil Бэй. Это, брат, была замечательная работа, пояснил капитан. настоящий брейквотер, Волнорез? яу они клали на той стороне свои яйца и хотели чтобы там были спокойные воды понимаешь они сами придумали сделать такую дем но я тебе скажу ни один чиновник или инженер из ватерстат в амстердаме не мог бы сочинить лучший план для подводной плотины замечательная искусная работа вот только вода портила им дело Они роют себе под водой такие глубокие ямы под берегом и живут в этих ямах. Страшно умные зверьки, сэр, совсем как биверс. Бобры? Я, эти, большие крысы, которые умеют устраивать запруды на реке. А у ящерок там было множество плотин и плотинок в Бэй. Такие ровные-ровные дамс, что твой город. Ну и под конец они задумали перегородить плотины весь Бэй. Ну так вот. «Научились выворачивать камни рычагами», — продолжил читать капитан. «Альберту» — это был один тапобой — раздавило при этом два пальца. 21. первого». «Да сожрал Альберта». «После этого ему было плохо». 15 капель опия. «Обещал больше этого не делать». «Целый день шел дождь». 30 июня». Лизарс строили свою плотину. Тоби не хочет работать». «И умница же это был!» — с восхищением пояснил капитан. «Умные-то никогда не хотят работать». Он постоянно вытворял какие-нибудь проказы, этот Тоби. «Что поделаешь, ящерки тоже бывают очень разные». 3 июля. Сержант получил нож. Это был такой большой, сильный ящерка, этот сержант. и «Очень ловкий, сэр. 7 июля». Сержант убил ножом кэтлфиш. Это, понимаешь, рыба, которая гадит таким темно-буром. Слыхал? Каракатица? Я, она самая. 20 июля. Сержант убил ножом большую джелифиш. Это такая сволочь. Тел как студии, не сжётся, как крапива. Мерзкое животное. А теперь внимание, пан Бонди. 13 июля. Это у меня подчеркнуто. Сержант убил ножом небольшую акулу. «Вес семьдесят фунтов». «Вот как, пан Бонди!» — торжественно воскликнул капитан Иван Тох. «Здесь это записано черным по белому. Это и есть великий день, точно, 13 июля прошлого года». Капитан закрыл записную книжку. «Я ничуть не стыжусь, пан Бонди. Там, на берегу Девил-Бэй, я упал на колени и заревел от самой искренней радости». Теперь ж я знал, что мои тапа не дадут себя в обиду. Сержант получил за это отличный новый гарпун. «Гарпун, брат, лучше всего, если хочешь охотиться на акул». Я ему сказал би «Будь мужчиной». «И покажи тапа что они могут обороняться». «И вот, брат», — воскликнул капитан, вскочив с места и ударив по столу от восторга. «Через три дня там плавала огромная дохлая акула». «Full of gashes. Как это называется?» «Вся израненная?» «Я! Yeah. Сплошные дыры от ударов гарпуна!» Капитан глотнул пиво с такой жадностью, что в горле у него заклокотало. «Вот оно как, пан Бонди!» «Тогда только я и заключил, Стапо Бойс, ну, нечто вроде договора. То есть я как бы дал им слово, что если они будут доставлять мне жемчужницы...» Я им буду давать за это гарпуны и кнайвс, то есть ножи, чтобы они могли защищаться. Си, это честный бизнес, сударь. Что поделаешь, человек должен быть честным даже с животными. И я дал им еще немного досок и две железных уилбарус. Ручные тележки, тачки. Я yeah, такие тачки, чтобы они могли возить камни на плотину. Им, бедняжкам, приходилось таскать все в своих лапах, понимаешь? Ну, словом, массу вещей не получили. Я бы не хотел их надувать. Вовсе нет. Постой, парень, я тебе что-то покажу. Капитан Вантох одной рукой подтянул свой живот кверху, а другой извлек из кармана брюк холщовый мешочек. «Вот здесь», — сказал он и высыпал содержимое мешочка на стол. Там было около тысячи жемчужин самой различной величины. Мелкие, как конопляное семя. Немного побольше, величиной с горошину. Несколько огромных, с вишню. Жемчужины безупречно круглые, как капли. Жемчужины бугорчатые. Жемчужины серебристые, голубые, телесного цвета, желтоватые, отливающие черным и розовым. Г.Х. Бонди был словно зачарован. Он потерял всякое самообладание, перебирал их, катал по столу кончиками пальцев, сгребал обеими руками. «Какая красота!» — восторженно прошептал он. «Капитан, это как в сказке!» «Я...» — невозмутимо ответил капитан. «Красиво! Акул они убили около тридцати за тот год, что я провел с ними. У меня здесь все записано!» — сказал он, похлопывая по нагрудному карману. «Зато сколько ножей я им дал! И пять штук гарпунов! Мне ножи обошлись почти по два американских доллара пейс!» То есть за штуку. Очень хорошие ножи, из такой стали, которую не берет никакая раст. Ржавчина? Я, yeah, потому что это для работы под водой, для моря. Ну и батаки тоже стоили мне кучу денег. Какие батаки? Ну, туземцы на том острове. У них такая вера, будто тапо бой с этой черти, и они страшно их боятся. А когда увидели, что я с их чертями разговариваю, хотели убить меня. Целыми часами звонили в колокола, чтобы отогнать, значит, чертеет своего компонга. Ужасный тарарам подняли. Но потом каждое утро приставали ко мне, чтобы я им заплатил за этот набат. За то, что они трудились, понимаешь? Что и говорить, эти батаки — отчаянные жулики. Но стапа бой, сэр, с ящерками можно бы сделать частный бизнес. Очень хорошее дело, пан Бонди. гх Бонди все происходящее казалось сном. «Покупать у них жемчуг?» «Я, yeah. только в дэвл уже никакого жемчуга нет, а на других островах нет никаких тапа В этом-то вся суть, парень». Капитан Иван Тух раздул щеки с победоносным видом. «Это и есть то большое дело, которое я обмозговал. Послушай», — сказал он, тыча в воздух толстым пальцем. «Ведь этих ящерок стало гораздо больше с тех пор, как я взял их под защиту. Они могут теперь обороняться. Веси, а? А дальше их будет еще больше». «Ну так как же, пан Бонди? Разве это не замечательное предприятие?» «Я все еще не понимаю», — неуверенно произнес Гаха Бонди. «Что вы, собственно, имеете в виду, капитан?» «Ну, перевозить тапобойс на другие жемчужные острова». выложил, наконец, капитан. Я заметил, что ящерки не могут сами переплывать открытое море в глубоких местах. Они немножко плавают, немножко ходят по дну, но на большой глубине для них слишком большое давление. Они чересчур мягкие, понимаешь? Но если бы у меня было судно, в котором можно было бы устроить резервуар, такой бассейн с водой, то я мог бы перевозить их куда хочу, си? И они искали бы там жемчуг. А я бы ездил к ним и привозил им ножи и гарпуны и всякие прочие вещи, в которых они нуждаются. Эти бедняжки там, в Бэй так рас... распоросились, а? Расплодились. Я... так расплодились, что им уже почти нечего жрать. Они едят мелких рыбешек, моллюсков и водяных жуков. Но могут жрать картошку и сухари и всякие обыкновенные вещи». Этим можно было бы их кормить в резервуарах на судне. А в подходящих местах, где не очень много людей, я пускал бы их в воду и устраивал бы там такие... такие фермы для моих ящерок. Потому что я хотел бы, чтобы они могли прокормиться, эти зверьки. Они очень славные и умные, пан Бонди. Вот увидишь их, парень, сам скажешь. «Хеллоу, кэптен, полезные у тебя зверьки?» Я... — Люди ведь теперь с ума сходят по жемчугу, пан Бонди. Вот это и есть тот большой бизнес, что я придумал. Г.Х. Бонди был в нерешительности. — Мне очень жаль, капитан, — начал он, — но я прав не знаю. Лазурные глаза капитана Ивантоха Тоха подернулись влагой. — Это плохо, братец. А я бы тебе оставил все эти жемчужины, как... как залог за то судно. Сам я купить судно не могу, а я знаю очень подходящую посудину в Роттердаме, на дизеле. Почему вы не предложили это дело кому-нибудь в Голландии?» Капитан покачал головой. «Я, брат, знаю этих людей. С ними об этом говорить нельзя. А я, пожалуй, задумчиво прибавил он, возил бы на этом судне и другие вещи, всевозможные гудс». «Товары. И продавал бы их на тех островах. Да, я бы это мог. У меня там куча знакомств, пан Бонди. А при этом я мог бы иметь у себя на судне такие резервуары для моих ящерок». «Хм, об этом еще можно подумать», — размышлял вслух Г.Х. Хабонди. «Дело в том, что как раз...» «Ну да, нам нужно искать новые рынки для нашей промышленности». Случайно я говорил об этом на днях с несколькими лицами. Я хотел бы купить один или два парохода. Один для Южной Америки, а другой для восточных стран. Капитан ожил. «Вот за это хвалю, пан Бонди. Суда теперь страшно дешево. Можешь купить их хоть целую гавань». Капитан Вантох пустился в технологические объяснения, где и за какую цену продаются всякие vessels, «ботс» и «танк-стиммерс». Корабли, пароходы и наливные суда. Г.Х. Бонди не слушал капитана, он только рассматривал его. Г.Х. Бонди умел разбираться в людях. Ни на одном мгновении он не принимал всерьез ящериц капитана Вантоха, но сам капитан стоил внимания. Честный человек, да, и знает тамошние условия. Сумасшедший, конечно, но чертовски симпатичен. В сердце Г.Х. Бонди зазвенела какая-то фантастическая струна. Корабли с жемчугом и кофе. Корабли с пряностями и всякими благовониями Аравии. Г.Х. Бонди ощутил то странное, необъяснимое волнение, которое обычно предшествовало у него всякому важному и удачному решению. Это можно было бы выразить в словах. «Сам не знаю, почему, но я, кажется, за это возьмусь». А тем временем капитан Вантох своими огромными лапами чертил в воздухе силуэту судов Савнинг-дек и Квартердек палубой под Тентом и сашканцами. Превосходные суда, братец. Знаете что, капитан Вантох сказал вдруг Г. Хабонди, зайдите ко мне через две недели. Мы возобновим тогда разговор о пароходе. Капитан Вантох понял, как много значат эти слова. Покраснев от радости, он вымолвил только. А как ящерки, смогу я их возить на моем проходе? Разумеется, только, пожалуйста, никому о них ни слова. Люди подумают, что вы спятили, и я заодно с вами. А жемчуг вам можно оставить? Можно. Я. Только я должен выбрать две жемчужины покрасивее. Надо послать их кое-кому. Кому? А, таким двум редакторам, парень. Я, черт подери, постойка! Что? Как их звали, черт подери! Капитан Вантох растерянно моргал своими лазурными глазами. Такая, брат, глупая у меня голова. Уже забыл, как звали этих двух бойс.